Глава седьмая, Максим. Твоя жена не жилец, прохрипел пленный, в горах, да еще ночью хрупкой женщине не выжить. Наверное, уже ее телом кормятся дикие звери. Удар в челюсти мужчина заткнулся. Я был весь натянут, как пружина. Лицо мертвенно бледное, глаза лихорадочно блестели. Жаркая волна гнева обдала мое тело. Ника жива, процедил я. Макс, конечно, она жива, подтвердили остальные. Нужно звонить в полицию. Раз Ника сбежала, как бы там ни было, Дмитрий постарается как можно быстрее покинуть свое логово и сбежать в другое надежное место, которое вряд ли мы уже сможем так быстро найти. Стиснул в ярости зубы. Я бы хотел с этим мерзавцем пообщаться с глазу на глаз. Он бы мне за все ответил. прохрипел я, едва сдерживая огненную ярость. Но ты прав, отец. Вызывай полицейских, скажи, что их операция накрылась. Оставайтесь здесь и не лезьте на рожон. Этого... Несильно пихнул ботинком по ногам бессознательного пленного. Этого держите связанным. Рот тоже нужно снова заклеить. «Макс, а ты?» — забеспокоился отец. «А я пойду за Никой». Настроил прибор ночного видения, проверил пистолет и ножи, взял веревку и, осторожно ступая, чтобы не быть обнаруженным преступниками, я двинулся в сторону гор. Почему я решил, что Ника отправилась именно в ту сторону? Не знаю но я интуитивно чувствовал, что нужно идти именно туда. Держись, Ника, только держись. Один бог ведал, какие опасности кроются на каждом шагу. Горы — это одна сплошная опасность. Без опыта и специальных навыков новичку нечего в горах делать. Двигался я быстро, внимательно глядя по сторонам и прислушиваясь к окружающим меня звукам. И вдруг... Едва не прошел мимо огромной грязевой лужи. Я обнаружил следы. Человеческие следы. Ника, очевидно, споткнулась и упала в эту грязь. Следы еще не успели просохнуть. Значит, она недалеко, и значит, я иду в верном направлении. Любимая моя, я уже рядом. И ускорил шаг. Почти побежал, на долю секунды усмехнувшись тому, что вот он я, стою снова на ногах, а еще совсем недавно не верил в исцеление. Моя бесстрашная жена, мой ангел, я не позволю тебе погибнуть. Ты спасла меня, я спасу тебя, и мы снова будем вместе навсегда. И вдруг, совсем рядом, я услышал. Остановился и замер, сдерживая в груди рвущееся наружу обжигающее сбивчивое дыхание. Тишина, но я слушаю, и когда я готова была двинуться дальше, как я снова услышал негромкий стон. Сердце забилось с удвоенной силой. Я скорее пошел на звук. В стороне от меня, возле поваленного дерева, скотчившись на земле, лежала моя Ника. Она поджимала ноги к животу и негромко всхлипывала. «Ника!» — выдохнул облегченно и бросился к ней. Она была без сознания. Окоченела, ее все колотило. На лбу образовалась испарина. «О, Господи!» — прошептал я, молясь про себя, чтобы все было хорошо. Стянул с себя теплую куртку и укутал в нее свою жену. «Держись, любовь моя, держись только! Умоляю!» Прижал ее к груди. Коснулся губами влажного лба и со всех ног бросился назад. Не успел пройти и половину обратного пути, как навстречу мне вышел Дмитрий. «Вот так встреча! Это явно судьба!» — проговорил он, растягивая губы в годливой улыбке. «Не думал я, что так быстро ее найдешь. Право я надеялся сам найти Нику, и увести глупую женщину с собой. Отдай ее мне, Макс, и я обещаю, что оставлю тебе жизнь. Яростно выдохнул и опустил Нику на землю. Повернулся к Дмитрию и прорычал. «И не надейся, что моя жена станет твоей, урод. Я тебя удавлю собственными руками. За нее, за себя, за свою группу и за всех тех невинных людей, которых ты убил». «Слишком много слов!» — рявкнул он в ответ и выбросил вперед руку с пистолетом, но я, предугадав его действие, выбил ногой оружие. Потом достал свой пистолет и тоже отбросил в сторону. Оголил кулаки и процедил. «Давай, сука, будь мужиком. Один на один!» Тот зарычал подобно зверю, стянул с себя куртку и кинулся на меня. «Максим». Первая схватка вышла пробной. В очках ночного видения драться неудобно, и мы оба снимаем их. Свет луны позволяет разглядеть противника, но не так хорошо, как с прибором. Снова нападаем друг на друга. Гнев, злость и слепая ярость владеют мной и Дмитрием. Мы оба ненавидим друг друга, и эта сила гнева не позволит остаться в живых обоим. Отсюда уйдет лишь один из нас. Я верю в себя и справедливость. Дмитрий слишком много совершил зла. Мы боремся. Ничего не слышно, кроме нашего сдавленного и свистящего дыхания, шлепков рук от смазанных ударов и глухих звуков от ударов ногами и кулаками по ребрам. Тело вспотело, дыхание стало отрывистым. Форма, увы, уже не та. Дмитрий выматывает меня. Скачет, как взбесившийся кузнечик и ловко уходит от моих ударов. Минут через десять-пятнадцать я едва дышу. Соленый пот заливает глаза, и единственная мысль, что бьется под коркой черепной коробки, нужно было просто нажать на курок и ранить мерзавца, например, в колено, и передать его правосудию. Но правосудию я не доверял. Вытащить же его. Помогут те, кто стоит выше, кто сильнее, Имеет связи во всех структурах. Нет, этого допустить нельзя. Дмитрий должен остаться здесь. Но пока я не могу до него дотянуться хоть одним ударом. И настолько я устал, что пропустил его кулак, который встретился с моим лбом. Боль вспыхнула такая, что я на мгновение зажмурился и зашипел сквозь зубы. «Ты слаб!» — довольно усмехается Дмитрий. Скоро я завершу то, что должен был сделать еще тогда — добить тебя. И снова он наносит удар, ломает мой нос. Как я пропустил его? Липкая кровь течет из разбитого носа, стекая по губам на подбородок, капает на землю. Я попытался слезать ее. Тряхнул головой, прогоняя усталость и невнимательность, и сосредоточился на своих инстинктах. Вот Дмитрий снова замахивается, но я успел увернуться. «Хорош. Он тренирован, в то время как мои рефлексы притупились. Физическая форма ослабла. Мышцы помнят, как нужно бить и защищаться, но без тренировок вступить в первый же бой с опытным бойцом – самоубийство. Но я не сдамся. Мне удается достать его и нанести сильный удар по челюсти». Раздавшийся хруст звучит для моих ушей сладкой музыкой. Дмитрий сплюнул кровь изо рта и выругался. Он оскалился, демонстрируя мне проступающую кровь в щелях между зубами. — Ты труп! — процедил он и с невероятной скоростью кинулся на меня. Один удар, другой, третий. Получилось увернуться, но четвертый и пятый удары пришлись прямо мне в глаз. Он дважды ударил в одну и ту же точку. Потом последовал удар по ногам. Отчего я оказался на земле? Тяжелый ботинок опустился на мой живот, а потом пришелся точно по лицу, скула взорвалась болью. Голова загудела так, будто вот-вот лопнет. Глаз моментально опух, так что я не мог его открыть. Из разбитой скулы потекла кровь, губы лопнули. И снова удар, перевернувший меня на живот. Пыль забилась в окровавленный нос. Но, несмотря на боль, на неравные силы, я взял себя в руки и перехватил его ногу, когда он снова замахнулся на меня и повалил урода на землю. Потом вскочил на ноги и увидел, что на пыльной земле остался кровавый отпечаток моего лица. И уже без промедления, глядя прямо в глаза Дмитрию, я со всего размаху засадил ему кулаком в нос, возвращая удар. Его свежая кровь прыснула мне на руки. Но мне кажется, что удар вышел не особенно сильным, и я наношу удар снова. Теперь мерзавец выглядит неплохо. Кровь фонтаном хлещет из его носа, глаза затуманены от боли. Но мне этого мало. Со всего размаху вбиваю колено в его живот, отчего с его губ срывается болезненный стон. «Ты никогда не получишь нику, мерзавец!» — прошипел я, встряхивая Дмитрия за грудки. «Слышишь меня?» «Да пошел ты!» – просипел он в ответ. И неожиданно для меня он наносит удар головой по моему уже, уже сломанному носу. Боль настолько дикая, что я не слышу свой собственный вскрик боли. Перед глазами мгновенно темнеет, и я стал дезориентирован. Дмитрию этого хватило. Он схватил меня за руку, вывернул ее в болевом приеме и повалил меня на землю. Размазал моим лицом, разбитым носом и скулой, по земле. Грязь, мелкая пыль, камешки попали мне в рот, смешались с моей кровью. Я не знаю, чем бы кончилась эта схватка, но я вдруг услышал слабый, но для моих ушей несравненно громкий звук, голос моей Ники. «Макс!» То ли вздох, то ли стон. И этого хватило, чтобы моя злость разорвала путы слабости и отбросила всю боль прочь. Адреналин взорвал мою кровь. И я, подобно разъяренному зверю, зарычал и высвободился из болевой хватки мерзавца. Удар другой, третий, и его лицо похоже на маску окровавленного чудища. Продолжая рычать, вспоминая слезы своей жены, Крики моей несчастной группы и свои последние мысли во время падения в пропасть. И в эту же секунду моя ярость словно с цепи сорвалась. Повалил его на землю лицом вниз, уперся коленом между лопаток, завернул руки ему за спину и принялся грудью бить о землю человека, загубившего столько жизней. Я даже услышал, как хрустнула его ключица. Отбросил неподвижное тело. И едва дыша проверил его пульс. Жив, подошел к пистолету, но вдруг услышал металлическое рычание. Насколько мог быстро надел очки ночного видения и замер, чуть-чуть припадая на лапы, стягая длинным мускулистым хвостом, подобно лазутчику, в мою сторону скользила дикая кошка. Пума! «Грозный зверь и горный царь!» «Недаром пому называют горным львом!» Кошка принюхалась и облизнулась. Она учуяла свежую кровь. Что ж, возможно, это лучшее завершение. «Твоя добыча ждет тебя», — сказал уверенно и спокойно. «Но сначала я должен уйти отсюда вместе со своей женой». Ума хлестнула в воздухе своим хвостом и оскалилась, демонстрируя острые клыки, но не двинулась с места. Я очень медленно убрал пистолет в кобуру и небольшими шажками приблизился к бессознательной Нике. Немного поморщившись от боли, поднял ее на руки и, не поворачиваясь к дикому зверю спиной, начал пятиться назад. Я ухожу. Теперь дело только за тобой. Отойдя на безопасное расстояние, я увидел, как пума двинулась к Дмитрию. Тот очнулся и попытался вскочить, но силы были неравны. Дикий крик огласил горы и затих. Горы бесчувственны и жестоки. Они не прощают слабости и неуважения. Они забирают самых смелых и храбрых как и слабых и никчемных людей. Но все же справедливость им не чужда. Горы забрали того, кто убил меня.